Глава двадцать четвертая В двухстах метрах от королевского дворца в кафедральном соборе Аль-Мудена епископ Вальдеспино сидел в своем кабинете, не сводя глаз с экрана ноутбука. Трансляция из Бильбао приковала его кресло. Он даже не сменил парадное одеяние на обычное. Новостей теперь хватит надолго. Насколько он мог судить, международные СМИ уже начали бить в барабаны и трубить в трубы. Ведущие новостные агентства приглашали крупных религиозных деятелей и известных ученых, чтобы обсудить презентацию Кирша. Все на перебои предлагали разные версии, кто и почему убил знаменитого футуролога. Средства массовой информации исходились в одном. Кто-то пошел на самые крайние меры для того, чтобы об открытии Эдмунда Кирша так никто и не узнал. Вульдеспина надолго задумался, потом взял мобильный. Раби Кёвеш ответил после первого же гудка. Какую Ужас! Его голос почти срывался на крик. Я видел все по телевизору. Мы должны немедленно связаться с ластями и рассказать все, что знаем. Раби, сдержанно ответил Вульдоспина. Я согласен. События приняли страшный оборот. Но прежде чем действовать, надо как следует все обдумать. А о чем тут думать? Горячился Кевиш. «Совершенно ясно, кто-то не остановится ни перед чем, чтобы похоронить открытие Кирша. Это же мясники!» «Я уверен, убийство Саида тоже их рук дело. Они наверняка знают про нас, и теперь очередь за нами. У нас с вами есть моральное обязательство пойти к властям и рассказать об открытии Кирша». «Моральное обязательство?» — переспросил епископ Вальдаспинна. А может вы хотите предать информацию и гласность, чтобы ни у кого не осталось причин заткнуть рот нам с вами лично? Наша безопасность тоже важна, но не в нее дело, возразил Рабби. У нас моральное обязательство перед всем миром. Я осознаю, что открытие кирша ставит под удар фундаментальные религиозные убеждения, но за свою долгую жизнь я хорошо усвоил одну истину: вера. Всегда выживает даже перед лицом великих испытаний, и я не сомневаюсь, что это она тоже переживет, даже если мы обнародуем открытие Кирша. Я понял вас, друг мой. Епископ старался говорить как можно спокойнее. Я слышу решимость в вашем голосе и уважаю ваше мнение. Хочу, чтобы вы знали, я полностью открыт для обсуждения и готов проявить гибкость. Но все же. Если мы соберемся обнародовать то, что знаем, молю вас, давайте сделаем это вместе, при свете дня, достойно. Не предаваясь отчаянию и не под впечатлением жуткого убийства, давайте спланируем наши действия, обдумаем их и выберем формат, в котором представим эту новость». Кевиш молчал. Вальдеспина слышал, как тяжело дышит старик. «Рабби», — продолжил епископ, Сейчас самый острый и безотлагательный вопрос обеспечение нашей личной безопасности. Мы имеем дело с убийцами, и если вы будете привлекать к себе повышенное внимание, например, пойдете к властям или на телевидение, это может привести к трагедии. Больше всего я беспокоюсь именно за вас. Сам я рядом с дворцом в безопасности, но вы, вы же совсем один в Будапеште. Теперь уже ясно, что открытие Кирша развязало борьбу не на жизнь, а на смерть. Пожалуйста, позвольте мне позаботиться о вас и Егуда. После небольшой паузы Коверш спросил: "Из Мадрида? Но как это возможно? Королевская семья предоставляет майору сопряжение свою службу безопасности. Оставайтесь дома и заприте двери." Я попрошу двух агентов королевской гвардии отправиться за вами и доставить вас в Мадрид. Мы будем спокойны, зная, что вы под надежной защитой. Мы сможем поговорить с глазу на глаз и обсудить, как лучше действовать дальше. Допустим, я прилечу в Мадрид, неуверенно проговорил Рабби. А вдруг мы с вами не сможем договориться о том, что делать дальше? Мы обязательно договоримся, заверил его епископ. Знаю, я консерватор, но я еще и реалист, как и вы сами. Вместе мы найдем верный путь, я в это верю. А что, если не найдем? Не унимался Ковиш. Вольдос Пиноба чувствовал, как свело мышцы пресса, но сделав паузу, перевел дух и ответил настолько спокойно, насколько мог. Игуда, если мы с вами... Так и не сможем выработать единую линию, тогда мы останемся друзьями, и каждый пойдет своим путем, сделает то, что сочтет правильным. Даю вам слово, так и будет. — Спасибо, — сказал Кевиш. — Полагаюсь на ваше слово. Я прилечу в Мадрид. — Хорошо. А сейчас заприте дверь и ни с кем не разговаривайте. Соберите дорожную сумку. Как только все организую, я позвоню и скажу, что нужно делать. Вальдеспина помолчал. — Не теряйте веры. Скоро увидимся. Вальдеспина дал отбой с тяжестью в сердце. Он подозревал, что в дальнейшем контролировать Ковеша будет непросто. Одними призывами к разуму и осмотрительности не обойдешься. Ковеш запаниковал, точно как и Саид. Они не смогли увидеть картину в целом. Вальдеспина закрыл ноутбук. взял его подмышку и пошел по полутемным коридорам. Все еще в парадном облачении он вышел из собора в ночную прохладу, пересек площадь и приблизился к сияющему белому фасаду королевского дворца. Вальдеспино взглянул на герб Испании над главным входом с геркулесовыми столпами и древним девизом «Плюс ультра», что значит «За пределы». Одни считали, что эта фраза символизировала попытки Испании расширить империю во времена Золотого века. По мнению других слова, эти говорят о вере в то, что кроме земной жизни существует и жизнь небесная. Так или иначе, Новальдас Пина чувствовал, что девиз «С каждым годом теряет актуальность». Он посмотрел на реющий над дворцом испанский флаг и горестно вздохнул, обращаясь мыслями к умирающему королю. Мне будет недоставать его. Я стольким ему обязан. Последние месяцы епископ каждый день навещал своего драгоценного друга в палаце удаля Сарсуэлла, неподалеку от Мадрида. Как-то раз король попросил Вальдеспина присесть возле его кровати. Он смотрел на епископа с глубокой тревогой. Антонио, прошептал король, боюсь, что помолвка моего сына была... слишком поспешный. Вернее сказать, она была безумием, подумал Вальдеспина. Два месяца назад принц признался епископу, что собирается сделать предложение Амбровидаль, хотя знаком с ней совсем недавно. Вальдеспина тогда умолял принца быть более осмотрительным. Принц возразил, он наконец-то по настоящему влюблен, и его отец достоин того, чтобы увидеть единственного сына в счастливом браке. К тому же сказал он, если они с Амброй хотят создать семью, им надо торопиться. Вольдес Пина сдержанно улыбнулся королю. Да, согласен. Дон Хулиан застал нас врасплох, но он лишь хотел, чтобы вы были счастливы. Он обязан исполнять долг перед своей страной, с нажимом сказал король, а не перед своим отцом. Да, сеньорита Видаль очень мила, да мы плохо ее знаем. она не нашего круга, мне не совсем ясны ее мотивы. Предложение было слишком поспешным и опрометчивым. Порядочная женщина не приняла бы его. Вы правы, кивнул Вальдеспина. Хотя в защиту Амбры следовало бы сказать, что дон Хулиан почти не оставил ей выбора. Король бережно взял худую руку Вальдеспина в свою. Мой друг, как же быстро летит время. Мы с вами уже старики. Хочу поблагодарить вас. Все эти годы вы давали мне мудрый советы, когда я потерял жену, когда страна переживала эпоху перемен. Сила вашей убежденности очень мне помогла в трудные минуты. Наша дружба великая честь для меня, и я всегда буду ею дорожить. Король едва заметно улыбнулся. Антоня. Я знаю, вы многим пожертвовали ради того, чтобы остаться со мной. Например, переездом в Рим. Вальдеспина пожал плечами. Сан-Кардинала не приблизил бы меня к Господу. Мое место всегда было здесь, рядом с вами. Ваша преданность настоящее благословение, и я никогда не забуду добрых чувств, которые вы выказывали мне все эти годы. Король прикрыл глаза и стиснул руку епископа. Антонио на душе у меня неспокойно. Мой сын скоро встанет к штурвалу огромного корабля, который не готов вести. Пожалуйста, направляйте его. Станьте для него кормчим, удерживайте его руку на руле, особенно если море будет бурным, и самое важное, если он собьется с курса, молю. Помогите ему снова встать на верный путь. Аминь, прошептал епископ. Даю вам слово. Шагая в ночной прохладе через площадь, Вальдес Пина поднял взгляд к небу. Ваше величество, пожалуйста, помните, я сделаю все для того, чтобы исполнить вашу последнюю волю. Епископу успокаивало одно: он точно знал, что король уже слишком слаб, чтобы смотреть телевизор. Если бы сегодня он увидел трансляцию из Бельгава, то умер бы на месте от стыда при виде того, во что превратилась его возлюбленная страна. Справа от Вальдеспина за железными воротами на улице Бейлен сгрудились автобусы телевизионщиков, осчерившиеся спутниковыми антеннами. Стервятники, подумал Вальдеспина. Ночной ветер развивал его парадное одеяние.